Затемнение, кинозал, полдень, где-то в центре. Включился свет, осветив публику, беспорядочно располагавшуюся в зрительном зале и состоявшую из площей из важных персон. Чарли не знала половины из них, не знала, почему они здесь и что они думали о фильме, который только что посмотрели. Но она знала главных персонажей. Режиссер – подражатель Тарантино, в рубашке для боулинга, купленной в комиссионке, и с часами за тысяч долларов на запястье, не снимавший свои тонированные очки на протяжении всего показа. Актриса, на несколько лет старше тогдашней Чарли, но гораздо красивее. Такую красоту спрятать невозможно. На протяжении всего фильма она сияла в своей печали, сияла в своем безумии, сияла в своей ярости. Вместо того, чтобы ревновать по этому поводу, Чарли радовалась, что теперь существует ее лучшая, гораздо более красивая версия. Имелась надежда, что посмотрев фильм, зрители всего мира решат, что именно такой она и была в действительности. Актеры в главных мужских ролях, напротив, просто-таки не шли ни в какое сравнение со своими прототипами, хотя оба настоящие кумиры подростков Плохой мальчик из хитового шоу «Дабл Ю Би» был близок по типажу к Джошу, а хороший мальчик из другого хитового шоу «Дабл Ю Би» играл Робби. Будучи знакомой с реальными персонажами, Чарли совсем не впечатлилась. После жидких аплодисментов режиссер встал и повернулся к ней, потирая руки. Он попытался тепло улыбнуться, но его улыбка выглядела хищной. Чарли знал расклад. Он думал, что экранизация ее мытарств упрочит его карьеру. Возможно, так и будет. Чарли давно отказалась от попыток понять современных кинозрителей. Сейчас ее основное внимание было сосредоточено на сохранении прошлого. Это являлось частью ее служебных обязанностей в качестве архивариуса в Академии кинематографических искусств и наук. Ей нравилось то, что она делала. Стать хранителем частной истории кино это работа ее мечты. Она даже каждый год присутствовала на церемонии вручения Оскара, хотя и на дешевых местах. А когда вечером возвращалась домой, она оставляла все это за дверью. Больше никаких фильмов, возникающих в ее голове. Они закончились ночью, описанной в самом настоящем фильме, который она только что посмотрела. Что скажете? спросил режиссер. Он хотел услышать, что ей понравилось. Чарли читала это в его глазах, ярко сверкавших даже затонированными линзами. Но вот в чем загвоздка. Она не могла разобраться в своих ощущениях. Проблема заключалась в следующем. По иронии судьбы, все, что Чарли увидела сейчас, ей обычно и нравилось в фильмах жизнь более значительная, если не лучшая. Но сейчас-то на экране была ее собственная жизнь, которую беспощадно приукрасили. Это не история той ночи, по крайней мере, не настоящая. И ей с трудом удавалось разглядеть реальное прошлое за допущенными художественными вольностями. Во-первых, была весна. Не было ни холода, ни живописного снегопада, ни красного пальто Хотя это Чарли могла простить, потому что цвет красиво смотрелся на экране. Большинство локаций также были придуманы или изменены. Университета Олифант не существовало. Название поменяли, потому что настоящий университет не хотел иметь ничего общего с киноиндустрией. «Скайлайн Grill был не столько закусочной, сколько стоянкой для грузовиков. Его пластиковые столики были выкрашены в тоскливый коричневый цвет. Его кабинки выглядели унылыми из-за спин обмякших посетителей. Что касается домика в Горном оазисе, Чарли чуть не расхохоталась, когда он появился на экране. Это было настолько чрезмерно, что ограничило с абсурдом. Работа декоратора, неограниченного в средствах и питавшего слабость к неоштукатуренным бревнам. настоящий домик казался обычным мотелем. Одно центральное здание с небольшим количеством коттеджей вокруг, образовавших подковообразную форму подле бассейна. Но некоторые придумки ей очень нравились. Пожар, которого не случилось, добавил столь необходимый акцент в последнюю треть кинокартины. Водопад, которого не существовало, стал отличным фоном для сцены с тонущим вольва. Это, кстати, происходило на самом деле. Вплоть до греющего душу щелчка наручников вокруг рулевого колеса. И все же самое большое удовольствие Чарли доставила развязка фильма главным образом потому, что в ней показали то, чего в действительности не случилось. Марч умерла в домике. По данным полиции, она забралась в бассейн, выузила пистолет и пустила пулю себе в рот. Не было никакого разговора в больничной палате. Никакого негласного перемирия между ними, никакого триумфального момента с зубом. Наблюдая за всем этим на экране, она сожалела, что ничего подобного в действительности не случилось. В данном случае она не возражала против голливудского финала. На самом деле, даже испытывала благодарность за него. Магия кино это осязаемая вещь. И Мэди бы это понравилось. Вот почему Чарли улыбнулась в ответ режиссёру и сказала: "Я в восторге". После чего она могла спокойно уйти. Чарли очень жалела, что здание кинозала располагалось в центре города, а не в студии. Она обожала посещать ее по работе. Студия была волшебной и обыденно одновременно. Такая своего рода фабрика, где рождались мечты. Положительным моментом ее нынешнего местоположения являлось то, что снаружи ждал автомобиль «Линкольн Таун». Вместо того, чтобы забраться на заднее сиденье, Чарли скользнула на переднее пассажирское. "Привет", сказала она. Водитель одарил ее убийственной улыбкой. "И тебе привет". Эта часть фильма, какой бы невероятной она ни казалась, была правдивой. Джош действительно одолжил ей свою машину. Чарли отправилась на ней прямо в Огайо к бабушке Норме. Когда через две недели она вернула ему машину, Джош действительно спросил, не хочет ли она сходить в кино. Ее ответ был прост: "Я никогда не отказываюсь от кино". В первый раз Джош заплатил за билеты, когда они следующим же вечером снова отправились в кинотеатр. Чарли настояла, что заплатит она. К третьему фильму Джош узнал, что она предпочитает сидеть в середине шестого ряда. К четвертому Чарли узнала, что Джош любит попкорн с изюмом в шоколаде. К пятому она наконец научилась называть его Джейком. Это произошло шесть лет назад. Как дела? спросила она. Хорошо, ответил он. Мне нужно было отвезти Шэрон Стоун в аэропорт. Как она выглядела? Как блондинка Хичкока? Хичкок-блонд. Высокая, красивая, утонченная, холодная и элегантная блондинка. Характерный для фильмов Альфреда Хичкока женский типаж. Именно это я и хотела услышать. Он сделал небольшую паузу, прежде чем задать вопрос, который, как она была уверена, все это время вертелся у него на языке. Э, как тебе фильм? Неплохо. Не слишком хорошо, но и не ужасно. Это обычный фильм, но реальная жизнь. Чарли удовлетворенно вздохнула и взяла мужа за руку. Реальная жизнь намного лучше. Читала Вероника Райцис.